Склеп находился в полной темноте, и лишь вокруг гробницы что-то еле заметно светилось. На протяжении многих десятков лет никто не беспокоил это место по одной простой причине. Все, что можно было разграбить, уже давным-давно было украдено. А еще об этом месте ходили дурные слухи. Только вот за эти долгие годы люди успели позабыть об этом страхе, о существе, которое внушало ужас всему живому. О монстре, который своим ненасытным голодом способен был погрузить целый континент во тьму. Истории превратились в легенды, а те, в свою очередь, преобразовались в обычные детские сказки. Только вот сегодня все изменилось. Капля крови, которая осталась от пореза, медленно пришла в движение и поползла куда-то внутрь, под крышку гроба. Секунда другая, и она скрылась в темноте. А потом изнутри раздалось утробное рычание.